Глава 3. Резко подскакивая на кровати, и не сразу понимаю, где нахожусь. В первую секунду думаю, что каким-то чудом оказалась дома, а значит, мама с папой рядом. Но уже во вторую вспоминаю, что роскошь общения с ними ещё больше недоступна, а значит, и дом не наш фамильный, и я снова самая неудачливая адептка академии. Странный звук снова повторяется, и в открытое окно льётся поток света. Неужели рассвет здесь такой яркий? Выбегаю на террасу и застываю в изумлении. Небо буквально всё белое, словно кто-то разлил молоко, и на заднем фоне пробиваются звёзды. Солнца ещё нет, как и луны не видно, и что происходит, мне неведомо. Делаю несколько шагов и вцепляюсь в перила, перегибаясь и вглядываясь вниз. Но там лишь отвесная скала, в которую словно вдолблен замок, и рядом со скалой чернота Мои покои выходят на самую неудачную сторону для побега. Оступился, и будешь долго лететь, пока не достигнешь нижних земель. А в них никто и никогда не поймёт, откуда тело. Качаю головой и невесело усмехаюсь. Уже собираюсь вернуться в кровать, списав молочное небо на особенности местного климата, как серебряная вспышка вдалеке привлекает моё внимание. Это он, дракон, хозяин замка, слезы всего сущего на этой адской высоте, и меня заодно. Словно заворожённая, наблюдаю за полётом зверя. Каждая его мышца — что произведение искусства. Работает слаженно и удивительно красиво. Сложно оторваться. Даже не специально он меня ослепляет. Дракон подлетает вплотную к замку, и я срочно прячусь за колонну. Не хочется, чтобы он застал меня подглядывающей. Из своего укрытия наблюдаю, как из его пасти вырывается серебряный столб, ещё больше освещающий всё вокруг. Вокруг разлетаются искры и словно впитываются в небо. Неестественная белизна уходит, уступая место звёздам. Дракон тоже скрывается в замке. И мне ничего не остаётся, кроме как вернуться в комнату и ещё долго гадать, связано ли природное явление с драконом или он ни при чём. Второе пробуждение за утро получается не столь приятным, как первое. Теперь я подскакиваю не от красоты небесной, а от ужаса земного, попросту говоря, из-за злобного ящера. «Все адепты спят до обеда», — врывается он ко мне в комнату, чуть ли не выбивая дверь с петель. «Поэтому вы так долго учитесь, слишком много времени тратите впустую». «И вам доброе утро», — произношу мрачно и откидываю покрывало. «Дальше спать не позволят, а жаль». Врываться к незамужней девушке без стока признак плохого воспитания. Ты не девушка, а работник. Только трудолюбие что-то не замечаю, парирует дракон небрежно, опираясь на дверной косяк. Вы мне не платите, недовольно бурчу, опуская ноги на пол. И у меня была начиная смена. Или скажете, что не видите, насколько прекрасна теперь эта комната? спрашиваю с вызовом. В моих владениях все помещения чудесны. Просто некоторым нужна уборка, фыркнув на его слова. Но я вижу, потенциал в тебе есть. Ладно, я ухожу, а ты займись делами. Надеюсь, увидеть к ночи тред замков в таком же состоянии, договаривает и стремительно выходит из комнаты. Даже профессиональная бригада уборщиков не справится так быстро, недовольно бурчу. К тому же их кормят. Завтрак давно ждёт тебя в столовой, доносится из коридора. В том, что он остыл, вине только себя. Надо же в этом сыром склепе кормят. Мои брови ползут вверх от удивления. Надеюсь, не летучими мышами. Если продолжишь ёрничить, в следующий раз приготовлю их. Доносится в ответ. Чёрт, у него суперслух, качаю досадно головой. И суперзрение. Закатываю глаза и выхожу из комнаты в молчании, небрежно заправив кровать. Здесь нет коменданта нашего общежития, можно не переживать за отсутствие идеально заправленной кровати. В коридоре на миг застываю в нерешительности, куда идти, но потом разумно рассуждаю, что логичным было бы вниз. Скорее всего, столовая на первом этаже, так оно обычно бывает у богачей. Совсем немного блуждаю и прихожу в изкомое помещение. Оно радует глаз приятными тёплыми оттенками стен, мягким светом, струящимся из окон, и полным отсутствием пыли и запаха плесени. Кажется, кое-где дракон поддерживает порядок. Это радует. Присаживаясь за большой стол, на котором стоит лишь одна тарелка и поднимаю крышку, увиденное задачивает меня ещё сильнее. Овсянка и глазунья с тостом. Всё настолько привычное, что странно. Пробую, на вкус тоже весьма неплохо. Кто это готовит? Не поверю, что сам дракон. И продукты, откуда они на высоте? Чуть ли не вылизываю тарелку, так мне нравится, да и сказывается голод со вчерашнего дня. Беру тарелку и озадачиваюсь, куда идти мыть посуду. И тут, словно прочитав мои мысли, открывается дверь. Как удобно иметь волшебный замок. Посетив идеально чистую кухню, с сожалением покидаю её. Работы у меня много, по желанию дракон не оставил, потом буду действовать выборочно. Взбегаю на второй этаж, начну с частных покоев. Захожу в первую слева комнату и застываю, как вкопанная.